ЛИНГВА ФРАНКА В какой-то момент жизни вы наверняка слышали термин «лингва франка». Лингва франка – это единый язык, используемый для облегчения торговли, дипломатии или других функций, когда люди разного происхождения объединяются ради общей цели. Происхождение термина прослеживается вплоть до Средиземноморья в Средние века. В те времена купцы и моряки пользовались своего рода гибридным языком, чтобы иметь возможность друг с другом общаться. Именно тогда для обозначения нового наречия стали использовать латинский термин «lingua franca», Лингва означает язык, а франко – франкский, поэтому фраза буквально переводится как «язык франков», который в значительной степени подвергся влиянию французского языка. В 1700-х годах, вскоре после выхода из употребления средиземноморского жаргона, французский язык фактически занял место лингва-франка западного мира. Большинство мировых лидеров и торговцев хотя бы немного владели французским, а большинство отцов-основателей Америки свободно говорили на языке любви. Между тем, языки лингва-франка возникли на несколько столетий раньше самого термина. Аккадский язык, древнейший из известных семитских языков, Скорее всего, являлся первым мировым лингвофранка. Родина аккадского языка Вавилон, но уже в позднем бронзовом веке, примерно 1500-1200 годов до нашей эры. Он использовался вельможами, и купцами египетской, хетской, ассирийской и вавилонской империи как единый язык. После выхода аккадского языка из употребления, в поздней античности его место на Ближнем Востоке занял арамейский. Возможно, вы удивитесь, узнав, что родным языком Иисуса был именно арамейский, а не древнееврейский. После завоевания римлянами бассейна Средиземного моря и выхода на север Европы и восток Месопотамии, Языком их огромной империи стала латынь. На сегодняшний день английский язык является мировой лингва-франка, но, как и другие приведенные выше примеры, в какой-то момент он тоже выйдет из употребления. Возможно, нам следует подготовиться к следующему лингва-франка, выучив «мандаринский».